Глава двенадцатая. Оказавшись на улице, я просто побежала вперёд, не думая, что делаю. Мне нужно было взять себя в руки. Мой шуга и плащ остались в таверне. Вернуться за ними я не могла. Понимала, насколько сейчас я опасна для друзей. К тому же не хотела, чтобы Этьер видел меня такой. Остановившись за зданием таверны, попыталась отдышаться и успокоиться. Ничего не выходило. Мир потерял все краски — а душу раздирала тьма. Главное, чтобы не видел меня никто, чтобы Этьер не нашёл. Чтобы не понял, сколько во мне тьмы и какой отвратительной я могу быть. Перед глазами стоял этот проклятый переродившийся некромант со сгустком смертельной магии в руках. Я всё ещё не могла успокоиться и убедить себя в том, что Малика в порядке, что Жан жив. Как я могла так их подставить? Где она? Услышала я громкий крик Этьера. «Рэйф, куда она побежала?» «Успокойся, нужно помочь Жанну. Никуда Раяна не денется. Сейчас ее бояться нужно, а не за нее». Мужчины были за углом. «Еще немного, и они бы меня обнаружили». Слова профессора Соф-Валари подтвердили мои опасения. «Они не должны меня такой видеть». «Только не Этьер». Мать ма бунтовала и резвилась. Сейчас, как никогда прежде, я чувствовала, что она подавляет мой разум и толкает на необдуманные поступки. Раяна. Крик моего любимого мужчины разнёсся по округе. Раяна, вернись. Рейф. Голос Малики дрожал. Что с Жаном? Что с ним? Всё в порядке, задел слегка. Слишком наигранно отозвался некромант. На соседней улице целитель живёт. Я уже послала за ним служку. Не волнуйся, Малика. А вот и Амелия. Её голос непривычно серьёзно звучал глухо и тихо. Вы вернули Раяну? Нет. В голосе Итье раззвучала злость и беспомощность. Тёмное не место на улице. Голос Амелии стал звонче, видимо, она подошла ближе к мужчинам. Мало ли что сотворит. Оглядевшись, я скользнула в какой-то узкий переулок и, прижавшись к холодной стене, беззвучно зарыдала. Никогда я ещё не чувствовала себя настолько мерзко. Никогда ещё понимание собственной неидеальности и никчёмности не давило на меня так сильно. Вдруг вспомнилась семья. Наверняка в завещании отец указал требование брака, потому что осознавал, что ни один здравомыслящий мужчина никогда не женится на мне. Никто не назовёт женой такую взбаламышную самолюбивую особу как я разве что Раус потому как росли вместе возможно отец надеялся что повзрослев мы найдём общий язык может я сама сделала своего родителя монстром а он просто позаботился о моей дальнейшей судьбе понимал что я за ведьма и переживал что останусь одинокой сейчас я на всё смотрела со стороны и в первую очередь на себя Я ведь даже дружбу Малеки по первой просто пыталась купить. Дарила нищей сироте роскошные платья, надеялась, что в корыстных побуждениях она станет моей игрушкой. Да только натура у подруги моей неподкупной оказалась. Какая же я продуманная. Ведь и Жанну я ее чувства выложила только чтобы подлизаться к ведуну. Чтобы он не погнал меня со своего двора, женившись на подруге. Я видела нити их сердец. Нагло читала, как и всех прочих, всех, кроме Итьера. Макхаусо был для меня сложной загадкой, единственный мужчина, который сумел тронуть моё сердце. На что я надеялась, глядя на него? На любовь. Как глупо. Такую, как я полюбить, нереально. Схватив горсть чистого белого снега, я обтёрла им лицо, убирая следы слёз. Как теперь показаться на глаза тем, кого считала родными? Как сознаться Этьеру, что пыталась его опаить таким сильным приворотным зельем? Как теперь быть? Что он обо мне подумает? Как Жан всё это воспримет? Ведь догадается, что Малика знала о моих намерениях. Я подставила и её тоже. А это ведь не шутки. Я же брата её мужа пыталась насильно в себя влюбить и повязать брачными плетенями против его воли. Сейчас я понимала, насколько это гнусная гадка. «Насколько я гадкая!» «Девочка, ты чего здесь ночью, да ещё и раздетая?» Услышав голос, я вздрогнула и испуганно повернула голову. Совсем рядом со мной стоял бездомный. Его плечи покрывал грязный старый рваный плащ, на голове смешная и явно вязаная шапка. Мужчина улыбался. Но не зло или расчётливо, а открыто и заботливо. Потерялась. Бездомный подошёл чуть ближе и неуверенно заглянул в мои глаза. "Да", шипнула я, совсем потерялась и запуталась. "Так ничего? Ты в какой гостинице остановилась? Приезжая ведь". В его голосе было столько участия. "Городок у нас маленький, местной не заблудится. Давай-ка я тебя провожу. И ещё от тебя поди. Нечи в тёмное время вплатится и по подворотням шастать". А я и не счаствую. Я знаю, как мне обратно дойти, призналась я. Только мне нельзя сейчас возвращаться, господин. Бродяга, услышав, как я его назвала, расплылся в довольной улыбке. Ему явно понравилось, что кто-то проявил вежливости и уважения. А чего нельзя-то? Муж что ли гоняет? Я горько рассмеялась. Муж? Какой теперь мне муж? Только Раус и женится на мне, да и то потому, как страстно желает заполучить батюшкино наследство. Нет у меня мужа. Тёмная я. И сейчас сила гуляет. Опасно рядом со мной быть. Проклясть могу. Мужчина не убежал, а наоборот подошёл ближе и присел рядом. От него немного пахло чем-то скисшим, но не так сильно, как могло бы. «А пойдём со мной?» «У нас тепло и не тронет никто. Здесь опасно даже для тёмной ведьмочки. Среди нас тоже тёмная ведьма есть. Может, подскажет тебе, как силу-то прибрать к рукам?» «Пойдём. Не гоже здесь мёрзнуть. Ночи у нас холодные, а ты в платьице одном». Мужчина говорил мягко и не давил. Искренне улыбнувшись, я нашла его руку и сжала. Он поднялся и повёл меня за собой. И я ведьминским нутром чувствовала, что не обманывает он. Помочь хочет. А может, я просто желала в это верить. И поэтому не стала слушать доводы разума, а пошла на поводу у своего сердца. Пройдя по переулку, мы пару раз свернули за какие-то высокие заборы и вышли на окраину. Впереди показался старенький обшарпанный одноэтажный дом, из трубы которого весело вырывался дым. Открыв калитку, Мужчина подождал, пока я зайду во двор этого старого дома. Нам навстречу, весело виляя хвостами, выскочили несколько собак разных мастей и размеров. Мужчина ласково потрепал каждую за ушком. Это странно смотрелось со стороны столько любви к дворовым псам. Я вспомнила оставленного в комнате Зюзю. У меня раньше никогда не было собаки, а тот единственный пёсик, что ко мне прибился, прежде пострадал из-за моего же эгоизма. Интересно, хоть кому-то из близких я умудрилась не подпортить жизнь. Нет, не то, чтобы я сейчас раскисло, наоборот, я вдруг ощутила всю тяжесть ответственности за свои поступки. И это неожиданно сделало меня в собственных глазах не юной девушкой, а молодой женщиной. Как сказал Атьер, пора взраслеть. Вот уж действительно пора. Собаки разбежались по своим углам, а мужчина открыл незапертую дверь и пригласил меня в дом. Осмотревшись вокруг и поняв, что не вижу ничего пугающего или настораживающего во дворе, я смело вошла в помещение. Миновав небольшой заваленный тряпьем коридорчик, мы вошли, видимо, в гостиную. Этот дом не походил ни на один виденный мною. Вместо мебели сколоченные грубые сундуки, на полу тюфяки, в углу опять свалены какие-то тряпки. Тут же имелась и печь, в которой весело трещал огонек, поедая поленья. До меня дошло, что это и есть весь дом. Всего одна комната, в которой спали, готовили и отдыхали. Моему удивлению не было предела. Девушка-аристократка увидела, как живут простые люди. Увидела, оценила и прониклась. «Тарак, ты кого это в гости привел?» Услышала я позади неожиданно приятный женский голос. Обернувшись, обнаружила за спиной женщину и двух мужчин разного возраста. Сразу видно было, что они нищие. Что удивительно, одежда на них пусть и старая и местами штопаная, но относительно чистая. Да вот, нашёл на улице в платьеца одном, говорит, возвращаться в гостиницу ей нельзя. Силой управиться ведьминской не может. Это ты, деточка, с Фояровой таверны, где переродившегося обнаружили. Слышала пару минут назад, как мальчишки новости выкрикивали. Я только неопределённо пожала плечами. Вообще не хотела говорить на эту тему. Раз пришла, так и садись ближе к печи. А как согреешься, так и проводим тебя обратно. Женщина указала мне на небольшую табуретку, одиноко стоящую в стороне. Знакомиться будем? Я кивнула. Меня Райанн зовут. Представилась я первой. Самар Улыбнувшись, ответил молодой привлекательный мужчина. «Харрис», — ухмыльнулся второй постарше. «Ну а я и Дэма». Я снова кивнула головой в ответ ведьме. Мне было слегка не по себе. Не то чтобы я бродяг не видела, но вот посмотреть, как они живут, мне довелось впервой. Поражала чистота, царившая вокруг. Да, всё было старым, ветхим, но чистым. Мебель обшарпанная, но целая. Печь промазана, мыши по углам не бегают, тараканы не ползают. Всё это время новые знакомые с интересом наблюдали за мной. Что, аристократка, не видала, как люди простые живут? Я смутилась на мгновение, но открытые дружелюбные улыбки укор в себе не таили. Скорее им, как и мне, было любопытно заглянуть за занавески, отделяющие наши миры. Нет, я в простом доме впервые. Хорошо у вас. Уютно и прибрано. А то нашей деме порядок любит во всём. Самар стянул с себя куртку и небрежно бросил её на один из сундуков. У него оказалось весьма внушительное телосложение, размах плеч, наверное, даже побольше, чем у Этьера. Правда, магией мужчина не владел, но и мы и физической силы похоже хватало. Ты голодна? спросил мужчина постарше, и я снова закачала головой. А чего не отвечаешь? Язык со страху, увидев взбесившегося некроманта, проглотила, что ли? А может, с такими, как мы, разговоры вести неприятно. Глядя мне в глаза, поинтересовался молодой гигант. Это я того некроманта опаила, шепнула я негромко. Надела дела, -дел, вот и не хочу теперь об этом говорить. Тёмная. Глухо засмеялся мужчина, взяв с низкого столика у окна кружку. Зачерпнул ею воды из металлической баклажки. «Весело с вами, с ведьмами». «А я думал, аристократки спокойнее будут». Я одарила его скептическим взглядом. Мужчина снова ухмыльнулся и отпил водички. «И что же тебе этот маг-то сделал, что ты его так завела?» Поинтересовалась женщина. Она уселась рядом с печью и протянула руки к огню. «Приворотным зельем», — шепнула я в помещении огласил хохот, смеялись все, даже тот мужичок Тарак, что привёл меня в гости. Как это он там буйствовал, потому как жениться не хотел? Сквозь смех прохрипел мужчина. Зря он так. Ты девочка красивая. Я невольно улыбнулась и решила, что раз уж открыла рот, то нужно всё рассказать до конца. Нет, я случайно, бокалы с напитками перепутала. Я другого опоить хотела. Я другого люблю, а он на меня как на женщину и не смотрит. Всё шутки шутит, дразнит. А сегодня даже поцеловал. Тоже, наверное, несерьёзно. Я думала, что если он под зельем будет, то взглянет на меня по-другому и, может, наконец поймёт, что я к нему чувствую. Произнеся всё это, я выжидательно уставилась на новых знакомцев. Сама не знаю, что я от них хотела услышать. Так сама запуталась, что просто хотелось поговорить с кем-то. Шутки говоришь, шутит. А что за шутки такие? Самар смеяться прекратила и призадумался даже. А разные. У меня сегодня день рождения, так он вроде как себя в подарок преподнёс. На денёк один. Произнеся это, многозначительно глянула на всех. Поздравляем. Именины всегда дело хорошее, прорычал Харис. И сколько стукнуло? 21, гордо заявила я. «Большая!» — со смешинкой поддел меня Самар. «Так что с любимым-то твоим?» Он сегодня меня первый раз поцеловал. Сказал, что это проверка у него. А когда расспрашивать стало, зачем поцеловал, он всё замял. Я совсем не понимаю, почему он так странно себя ведёт. Полгода в упор не замечал, а теперь словно заигрывает. А сама, признаться, в чувствах не пробовала. Женщина взглянула на меня мудрыми глазами. Это порой бывает самый лучший способ понять мотивы человека. Признаться самой? Я удивилась такому предложению. Так ведь неприлично. А зельем приворотным опаивать прилично? хохотнул Харис. Вот женщины пошли. Не морочь ни себе, ни мужику голову. Прямо скажи, что любишь. Если ответные чувства, так всё сразу как по маслу пойдёт, и отношения наладятся. А если нет? Я даже заволновалась немного. А если нет? медленно проговорил Тарак. Так он примет к соедению, оценит тебя, решит лучше присмотреться, глядишь, и влюбится. Нам мужчина много и не надо. Вкусно поесть приготовь, мягкую постель постели, да приласкай словом, да. В общем, дело тебе и дема говорит. Не молчи, осознайся. Это вроде как 5 минут страха и позора, зато потом не мучиться. Выдела я свои выводы. Нет. Это пара минут откровений и мужчина в кармане. Посмеялся Самар. Не смешно, буркнул я. Для меня это всё серьёзно. Да кто смеётся? Он протянул мне стакан с красной жидкостью. Держи, именинница. «У нас гости, а тем более случайные, не часто, знаешь ли?» «Пей! Чего празднику пропадать-то? Эдема, собирай на стол!» Я неуверенно глянула в стакан. «Пить или поостеречься?» «Не бойся, девочка, я же тёмная, как и ты. В обиду не дам. Да и бояться тебе здесь никого не нужно. У нас у всех судьбы тяжёлые, но ведь мы люди, а не зверьё. Ничего с тобой не сделается». Ночью нас погреешься, а на утро пойдём искать спутников твоих. Тут в тёмное время опасно. Даже то, что храм за три дома от нас, не спасает. Не бойся ничего, пей да расслабляйся. Взять тут у тебя всё равно ничего. Я, пожало плечами, и сделала первый глоток. Во рту остался привкус малины. Действительно, домашнее ягодное вино. Остаток напитка я допивала уже смело. Действительно, Гулять-то гулять, так гулять» буркнула я себе под нос. Вином мгновенно ударило в голову. Хозяева дома быстренько вытащили небольшой столик на середину комнаты. Эдема нарезала кое-какие овощи и разложила по тарелочкам. Тарак поставил на печь чугунный казан, принесённый с улицы. В комнате приятно запахло мясом. Вот это я понимаю, день рождения, усмехнулась про себя я. Не ресторан, но приятно. Вы аристократы, наверное, к изыскам привыкли, с явным интересом спросил Самар. Я как-то даже нос сморщила, вспоминая, когда я эти изыски ела последний раз. Нет, простой пищей, Дим, как все. Раньше, когда отец был жив, что-то бывало особенное. А как сама в общежитии жить стало так всё из столовой? Но подруга иногда с работы приносила лакомства всякие. Она разношицей подрабатывала, чтобы учёбу тянуть. Из низших слоёв, подружка твоя. Эдема тоже с интересом слушала мой ответ. Сирота в приюте выросла. Мы приехали сюда, чтобы родственницу её единственную найти. Она, видимо, как и я, только светлая. А у нас сами, знаете, своих бросать не принято. Думаю, её бабушка и не знает, что жива она. А на чём же вы приехали? Харис почесал затылок, что-то припоминая. Не было у нас делижансов уже месяц точно. Я же и есть кучер. Вожу народ в столицу и обратно. Так пока зима у нас, не ездит никто. Опасно это. Мне жить прямо на дорогу выходит, не помогают даже ловушки, не срабатывают. Ага, не помогают, я хмыкнула. Провалилась я сегодня в одну прямо рядом с дорогой, и оказалось, там не одна. Всё там срабатывает. Думала, живой не найдут. Этиер спас. Вовремя подоспел на помощь. Мы своим ходом прибыли. Муж подруги моей семейную карету запряг, да предварительно во всех гостиницах и постоялых дворах комнаты забронировал. Богатый? Самар не унимался. Да, обеспеченный. Семья в столице известная, а сам он профессор при Академии боевого искусства, ведун чистокровный. С нами ещё профессор некромантии и бывший военный, куратор практику выпускников поехал. В общем, это не нам нежить, а нежить и нас бояться нужно. Этиеры того взбесившегося некроманта в таверне положил. Он очень сильный, а вместе всей компанией мы непобедимы. Вино гуляло в голове, и мне почему-то хотелось похвалиться теми, кого я считала семьёй. Самара и Харис странно переглянулись и покачали головами. Держи ещё. Адема сунула мне в руку полный стакан вина. Не обращай внимания на их расспросы. Мужское любопытство порой страшнее женского будет. И не боятся твои друзья того, что тёмная ты? Нет. Малику я как сестру люблю. Её Жан всегда знает, когда меня одёрнуть нужно. Но Этьер — вообще маг хаоса. Ему мои проклятия как чихи. Он нежить в лужицу за минуту превратил, а там такой волчара был здоровый. Голова закружилась, никогда не думала, что от домашнего вина так пьянеют быстро. «Может, мы её сейчас проводим?» Не уверена, как-то пробурчал Самар. «А то заявятся её дружки, так и вопросов задавать не станут». В моей руке снова оказался стакан с вином. «Не беспокойтесь, Жан, он рассудительный. Он меня увидит и сразу поймёт, что вы помочь хотели. Я сегодня столько дел наворотила». Остался ещё замуж выскочить, и совсем красота. Можно будет сказать, что праздник удался. А замуж зачем? Молодая ещё. Адема приподняла бровь. Ты уж сначала узнай, любит тебя твой мак или нет, а уж потом в храм собирайся. Нет. Мне любой муж подойдёт. И мне вот прямо сейчас нужно. У меня батюшка хрыч старый. Так завещание составил что всё наследство мне отойдёт, если муж будет. И не важно кто. Главное плетение, чтобы на руках было. Тяжело вздохнув, я осушила очередной стакан. Всё поплыло перед глазами. Да, слабенькая девочка оказалась. С трёх стаканов отъехала. Услышала я над собой голос Хариса. Не трогай, пусть спит. Ответила ему Эдема. Я попыталась сказать, что не сплю, но голова, словно чугун, не отрывалась от пола, на который я сползла. Слыхали, что она про брак сказала. Интересно на её мага взглянуть. Может, я посимпатичнее буду? Я бы не отказался от денег, да ещё и от титула. Как думаете, прокатил бы я за аристократишку? В голосе Сама разнесли какие-то странные нотки, словно он задумал, что она тёмная. За моей спиной заскрепели половицы и меня укрыли одеялом. То, что ты задумал, Самар, это плохая идея. Отведём девочку поутру и сдадим её друзьям. А они нам в благодарность какую монетку вручат? Тарак. Монетка это хорошо, но можно ведь и больше получить. Смысл произнесённых фраз доходил до меня с трудом. Но очень захотелось сказать, что кроме Этьера мне никто не нужен. Язык заплетался и отказывался слушаться. Ничего, кроме мычания, у меня произнести не выходило. Меня приподняли и поднесли к губам вино. «Пей», — услышала я голос Самары. Послушно открыв рот, я сделала несколько глотков. Какой туман в голове, ни одной здравой мысли. Только одно желание и осталось. Прикрыть глаза и уснуть. «Ты рискуешь, Самар? Очень рискуешь». Услышала я голос ведьмы. «Ничего. Дело выгорит. Представляешь, какие там деньги. Глянь на её шмотки. За ту сумму, что она отвалила за это платье, можно обредить весь наш район. Да и я внешностью не обделён. А может, слюбится. Девчонка-то хороша. Я б такую на руках таскал» и без её наследства